Лицо его исказилось судорогой, зубы впились в нижнюю губу. «Чего, бля?» — презрительно сощурился хам. Не разжимая плотно стиснутых челюстей, молодой человек с вистящим шепотом произнес. «Молчок! Сейчас у меня приступ пройдет, тогда базарь дальше!» «Какой, бля, приступ?» — пугающе бледный, подрагивая краем рта, альбинос очень тихо сказал. «Убить тебя хочу, у меня бывает. Главное, молчи стой тихо сейчас!» «Ты чё, психованный?» — растерялся низколобый. Он собирался еще что-то прибавить, однако мужчина прижал палец к губам. «Тссс!» Его глаза зажмурились, будто от нестерпимой боли на лбу выступили капли пота. Пакеты упали на тротуары из одного снова выкатилась неугомонная банка со сгущенкой. Руки припадочно сжались, в кулаки из уст вырвался глухой звериный стон. Парень попятился, да и женщина смотрела на своего спутника в панике. Но он взял себя в руки, открыл глаза, все еще белые от бешенства с расширенными зрачками, улыбнулся одними губами. «Фух, отпустило.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 Говорю себе, ты физиономист или хвост собачий? Вот тебе жуткая рожа, на которой все написано. Читай, делай выводы. Неправильно прочтешь, кранты. Вроде и не Марсель Пруст, глубинных смыслов в этой книжке нет, а ошибиться нельзя. Поэтому молчу, думаю. У бундюгана этого вот здесь, на виске, жилка одна подрагивала, которую я никак не мог истолковать. Молчать с параноидами маниакально-садистского типа опасно. Их начинает клинить. И этот клин вышибить можно только другим клином.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 Бывают замки, которые запросто открываются хоть гвоздем. Бывают скважины мудреные, с секретом. Но все равно, если впадинка есть, задача имеет решение. Но если сердце объекта занято, тень исчезает. И тогда никакая отмычка не поможет, незачем и соваться. У вас, например, замочная скважина отсутствует. Или, если угодно, в нее уже вставлен ключ. Тот, кто вам нужен, с вами и остальные мужчины для вас не существует. Поэтому я и не пытаюсь к вам подкатываться.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 почивать в хрустальном гробу. Я в ее возрасте была точно такая же, ни на кого не смотрела, никто мне был не нужен. Это крепкий орешек. Уж можете мне поверить. Ну как, храбрый физе, рискнете? Он с минуту поизучал объект. Тоже мне орешек. Хвастайтесь, у вас ровно пять минут, не добудите ласковую улыбку и номер телефона, записываю поражение. Давайте пакеты и вперед, время пошло. Посмеиваясь, она поднесла к глазам часики.